Глава одиннадцатая. Путь к силе. «Прул!» — осадил лошадь Осванд. Пепел, серая кобыла с короткой белой гривой, забила копытами по почве, выбивая камни. Они сыпались вниз по пологому горному склону и с плеском падали в морскую пену. Небо над Касамским морем было лазурно-голубого цвета, без намека на облака. Рассекали простор чайки, оглашали окрестности своими криками. Осванд поймал в своей сети одну из птиц и посмотрел на мир ее глазами. Бескрайнее синее полотно, иногда украшаемое белой ажурной пеной. Чем дальше летела чайка, тем темнее становилась вода под ней, тем больше мелкой рыбы замечал птичий глаз. Зашуршали крылья, поднимая хозяйку выше к светилу. В поле зрения попал корабль с женским бюстом на носу. Хлопнули зеленые паруса. Осванд отпустил птицу, развернул кобылу и отправил галопом в сторону стоянки. Их информатор не солгал. Кадагония сменила маршрут. Гильям выслушал доклад Зверолова и отдал приказ собираться. Корабль должен был причалить не позднее вечера, а значит, им нельзя. терять времени. Отряд Секвитур во главе с капитаном Архэтом Вайгом опоздал всего на день. 50 разномастных лошадей остановились перед поместьем графа Солта, когда охотники уже двигались галопом на запад. Но Архэт этого еще не знал. Его люди были в боевой готовности. Секвитур, отряд разведки и элитных сыщиков, входили как и простые рыцари, Так и те, кто открыл в себе способность видеть алую нить, ведущую туда, где что-то спрятано, но ни один из них не мог удержать ее дольше двух минут. Сила, полученная пепельными, была спонтанной и не подчинялась. Да никто не стремился обучиться тому, что хотел уничтожить. Они только делали видимость. 50 всадников спешились, взяли лошадей под уздцы, ждали приказ капитана. Но Архет Медлил. Он не мог так просто ворваться в имение графа. Двери поместья распахнулись, на крыльцо не спеша вышел Эдвас. Он что-то рассказывал, идущей рядом девушке с коротко стриженными черными волосами. Она кивала и поддакивала. Эдвас Солт. Вперед выступил капитан. Он был невысок и щупал. Вы подозреваетесь в укрытии преступников. Если мы обнаружены на ваших землях. Тех, кого ищем, поместье вместе с людьми конфискуют королевство. «Бумаги, уважаемые на обыск, имеются?» Не смутился граф. Капитан вынул из вьюков лошади кожаный тубус и передал его хозяину имения. Солд поправил очки, вынул бумаги, рассмотрел их. «Прошу, господа, да только прислугу не покалечьте». Получив приказ капитана... Отряд проник в поместье и перевернул его вверх дном. Не пустил их Солт только в лабораторию, кричал о дорогом оборудовании и что ни король, ни орден за него не рассчитаются. Сошлись на том, что Солт впустит только Орехта и пройдет с ним сам. «Капитан, там может быть засада?» — воскликнул один из отряда. «Пустите всех!» «А ну, стоять!» — гаркнула Люне, перегородив проход собой. «Если сказано только один, значит только один». «А ты кто вообще такая?» «Ученица графа». «А чему обучает?» Захихикали мужики. «Думать головой, а не тем местом, что вы». «Тишина». Капитан мял в руках бумаги. «Отошли». «Я пойду один». Рехт злился. Они ничего не нашли, хотя все пути преступников ввели именно сюда. Ни зацепки. Солт пропустил его в лабораторию и, расхаживая мимо длинных столов с оборудованием, рассказывал о необходимости того или иного прибора. А уже через полчаса отряд секвитур покинул земли графа, провалив задание. Теперь оставалось надеяться только на информатора и на то, что провал операции не посчитают саботажем. Своя голова капитану была уж очень дорога. В конюшне бил копытом жемчуг, которого никто не заметил. Люне стояла у окна, провожала взглядом удаляющихся. На душе у нее было неспокойно. Ведь если орден вышел на поместье Солта, то вполне может перехватить охотников на их пути. Фрил не сразу узнал старых знакомых. Гилем пошел договариваться о переправе, и только когда речь зашла об оплате, капитана настигла память. «Охотники!» — завопил он на весь причал, так что люди начали оборачиваться. «Спасители! Да я вам жизни обязана, вы мне деньги предлагаете. От морского демона наши зады спасли». Прошло не более часа, а охотники уже плыли в сторону Фарланда на судне, что носило имя Кадагония. Корабль вспарывал водный простор, хлопая зелеными парусами. Драдер вновь страдал от морской болезни и ниже верхней палубы не спускался. Ему не помогал ни собственный иммунитет лекаря, ни травы, выданные люне. Томас кружил вокруг него, как коршун, не зная, чем помочь. В итоге охотник из Гудрса развалился на палубе и прохрипел: «Если сдохну по пути». То хоть привет от меня Богу передайте. «Это можно считать за последнюю просьбу», уточнил иллюзионист, уворачиваясь от летящей в него стеклянной бутыли. Лилит также оставалась на палубе, но по иной причине. Ей нравилось море. Нравилось, как волны поднимаются и разбиваются, а высокие гладкие борта судна разбрызгивают соленые капли. Она теперь понимала младшего сына-охотника. Он отдал свою жизнь морю, Если бы у нее был выбор, она бы сделала точно так же. Краски и море. Две ее слабости. Но если охотница знала, что первая пришла из прошлой жизни, то любовь к морю появилась в этой. Она любила воду, ее спокойствие и ярость. Вспомнился разговор с Лиерой. Девушка усмехнулась. «Мне удалось обуздать стихию в себе», — подумала она. Гиллем стоял у штурвала, который не выпускал из рук широкоплечий капитан со шрамом через все лицо. Они разговаривали, как старые друзья. Фрила нисколько не смущала, что он перевозит преступников, за чьи головы назначена награда. Его не волновали враги в лице Ордена Теневых. Капитан переживал только о попутном ветре и своей команде, которая после гибели Фастоба спокойно выдохнула. и приняла Фрила с радостью за главного. Им предстояло путешествовать не менее двух недель морем и где-то столько же по суше. Но время не волновало охотников, они старались насладиться свободной жизнью, будто чувствовали, что в скором времени все изменится. Не знали еще, что орден уже знает, куда они движутся, что шагрод собирает отряды, и, возглавив их, «Направляется в погоню». Не знали, но чувствовали. До решили с убаюкивало. Лилит облокотилась о резные борта, покрытые слоем соли, и смотрела вдаль. На горизонте было только голубое небо и синяя вода. До Фарланда, несмотря на слова капитана, они доплыли за полторы недели. Луна только успела обновиться, а Кадагония причалила к суше. В этот раз они доставляли контрабанду оружия и припасов для восстания в одном из городов. Причалили недалеко от поселения, как было уговорено. Там их уже ждал отряд из сотни вооруженных людей с повозками и телегами. Прил, мы ведь договаривались, что никто не узнает о нашем деле!» Капитан смирил смельчака взглядом. «А никто и не знает, Дрен. Ты привез с собой людей. Они и твоя команда, и вполне могут доложить. Не туда смотришь, повстанец. Товар в трюме. Дрен наградил охотников еще одним подозрительным взглядом, но все же проследовал за капитаном судна. Уже там, осматривая мечи и сабли при свете масляной лампы, он вновь заговорил. «Кого ты привез, капитан? Кто только что уехал на дорогих лошадях в сторону Андорвина?» Они не твои враги. Не стоит так переживать. Охотников ты привез, не слушал его Дрен. Тех, кто погубит наш мир. Мир — это Феникс, отмахнулся Фрил. Как погибнет, так и возродится. Хороший товар. Деньги получишь на суше. Больше они не говорили. Поднялись на палубу, затем спустились по трапу на землю. там так горло Фрила и приставили лезвие ножа. «Прости, капитан, но ты тоже не должен знать, кто затеял переворот». Мужчина хотел сказать напоследок все, что думает о таких заказчиках, а на лицо его брызнула кровь. Дрен отступил на шаг и рухнул. Из глаза у него торчала рукоять кинжала, обмотанная кожей неизвестной птицы. Капитан уклонился от летящего в него камня, Завязалась драка. Товстанцев было больше, но они плохо держались за ржавое оружие. Моряки с Кадагонии двигались быстро и разили противников точными ударами. Охотники, которые никуда на самом деле не уехали, потому что Лил выразила желание понаблюдать за сомнительными типами, не успели даже мечи выхватить, а драка уже завершилась. «Который раз вы нам спасаете жизни?» усмехнулся Фрил. Передовой охотницы ее кинжал. «И как нам с вами теперь расплачиваться?» «Подбери нам самый лучший меч из тех, что вы перевозили», ответил ему Гильям. «Один из нас остался без оружия». Лил не успела ничего сказать, а капитан уже нес ей тонкий меч из темного сплава с изогнутой гардой в форме змеи. Вынул клинок из кожаных ножен с выжженным на них цветком киелы и передал оружие девушке. «Он должен был достаться их предводителю», — капитан улыбнулся. «Но нашел более достойного хозяина». Охотница обхватила ладонью рукоять и поразилась легкости меча. Он казался продолжением руки. Лилит сделала несколько пробных взмахов. «Легкий и быстрый, как молния», — выдохнула она, не в состоянии налюбоваться на подарок Фрила. Капитан передал девушке ножны и склонил голову перед Гильямом. «Спасибо, друг. Я надеюсь, что мы еще свидимся на этом свете». Фрил вскинул к небу свою саблю. «Виват, охотники!» «Виват!» — поддержала его команда. Распрощавшись с кадаганийцами, истинные направились на запад. Томасу предстояло две недели вести их вперед по алой нити видимый только ему. Но приключения только начинались. Первая же деревенька, в которой охотники собрались пополнить припасы, встретила их ярмаркой и кутерьмой. Там праздновали День светила, жгли костры, разливали по деревянным чашам яблочный сидр и пели песни. Приезжих тут же усадили за стол, который вынесли из таверны и налили выпить. На протесты охотников, что им нужно спешить, Никто не обращал внимания. Молодухи терлись возле Гильяма и Мартона. Мужья них пристально наблюдали за гостями. Томас давно усадил себя на колени одну из девушек и неустанно похвалялся своими подвигами, коих совершил несметное множество. Девушка ахала и охала от удивления и все сильнее вдавливалась в мужскую грудь, будто собиралась в нее врасти. Вскоре к сыну Алари подошел высокий широкоплечий мужик Похлопал охотника по плечу и подружески посоветовал отпустить дочку старейшины, пока не приключилось лихо. На путникам наливали много, вокруг все пели и плясали, не захмелеть было сложно. Томас отправил мужика погулять и не мешать. Наверное, именно с этого все и началось. Хотя никто из очевидцев одинаковых показаний ордену позднее дать не смог. Лилит танцевала с каким-то парнишкой, когда со стороны выставленных под небо столов послушался крик. Везжала дочка старосты. Томас скрутил одного из заступившихся за девушку, а второму выплеснул сидр на кафтан. Завязалась драка. На самом деле, во время праздника многие успели друг другу поставить по фингалу, но они были местными. Почему-то наглость путешественника задела многих, и, стараясь двигаться по прямой, они направились восстанавливать справедливость. Гильям заступился за друга и тут же оказался одним из тех, кого хотели вздернуть на вилах. Охотникам пришлось бежать из доброжелательной деревеньки. Многие потом будут говорить, якобы дочь старосты сама залезла на руки к проходимцу, а потом постаралась утащить его с собой на сеновал, Другие, с пеной у рта, будут отстаивать честь девушки и твердить, что темнокожий парень опоил ее и хотел воспользоваться невинностью ничего несмыслящего создания. Орден это будет интересовать меньше всего. Но путь, каким ускакали охотники, им никто из местных не укажет. Все будут тыкать пальцами в разные стороны и утверждать, что шестерка скрылась именно в том направлении. Охотники к тому времени... Будут переходить вброд широкую реку и смеяться над пережитым. Томас выслушает кучу мыслей от друзей, но не обидится, а будет со всеми высмеивать глупых селян, которые не смогли поймать шестерых путешественников. Фарланд славился своим теплым и влажным климатом, множеством лесов и болот. В последнем застряли истины. «Шевели копытами», — бурчал Драдер, дергая леди заповодья. Кобыла фыркала, воротила мордой и степенно переставляла ноги, под которыми чавкала почва. «Как назвал лошадь, так и получай», — усмехнулся Гильям. Ураган рвался вперед, грыз у дела и недовольно ржал, когда приходилось остановиться и дожидаться остальных. Томас усмехнулся, глядя на свою бурую кобылу-уази, что чувствовала себя как дома. Умело переступала глубокие лужи, хорошо держалась на скользких кочках и мало привередничала. Мартин опять начал высказывать свои мысли о том, что давать имя коню является последним делом после целования короля в жопу. Охотники старались поддерживать дух в отряде, не ругаться по пустякам. И каждый раз во время дружеского смеха им не хватало еще одного голоса. И каждый раз они понимали, что больше никогда не услышат Леофа, ведь его рядом нет. Вечером разбили лагерь под плакучими ивами. Гиллем разводил костер. Драдер и Томас отправились в сторону болота, который только недавно миновали, на охоту. Осванд, которому было проще найти зверя и приманить, отказался с ними идти. «Что же вы без меня делать будете, бездари?» Усмехнулся рыжеволосый и развалился на поваленном бревне у костра. Лилит разложила на траве карту. Мы пересекли эту реку. Ее палец двигался по листу влево. А теперь мы где-то тут. Надо было узнать у Томаса, куда он нас ведет. Думаю, он и сам этого не знает. Мартин отцепил от седла своей безымянной лошади котелок. Видела, как он выбирает путь? Нет? Мне кажется, он нас ведет туда, куда ему хочется. Придем не раньше, чем через две недели, пожал плечами Зверолов. Ведь именно так в нашем первом сне было сказано. Да давай еще в сны верить начни», — отмахнулся Мартин, передавая котелок с водой Гильяму. «А во что нам еще верить?» — заступился воин. «У нас вся информация или от них, или от богов». «А во что из двух вариантов ты бы предпочел верить?» в свои силы, они хотя бы реальны. Выкинь эту траву, она ядовитая». Гелем посмотрел на перетертую в порошок специю, которую возил в Суме больше двух лет, и отправил мешочек в кусты. Теперь ему стало понятно, почему после мяса с этой кисловатой приправой совсем недавно у всего отряда прихватило животы. Драдер с Томасом вернулись через полчаса и волокли за собой тушку небольшого оленя. Мартон удивился, что они смогли нагнать резового зверя но виду не подал. Ужинали в тишине. Лишь шипел жир, падающий с мяса, нанизанного на ветки. Запивали водой из бурдюков. Спать не хотелось. Но все они знали, что завтра может поджидать очередная опасность и сил набраться необходимо. Первое вызвалось дежурить Лилит. Пока все укладывались на свои плащи и подкладывали под голову сумы, Девушка сидела на поваленном бревне, поглядывая в пламя костра. Но как только дыхание охотников замедлилось, она вытащила из вещей свой меч. Оружие завораживало. Темное, а сейчас практически черное, лезвие приковывало к себе взгляд. Рука, держащая меч, была защищена изогнутой гардой, которая оплетала кисть змеей. Охотница до сих пор не верила, что этот клинок достался ей просто так. Не просто так поправляла она себя, а за хорошо брошенный кинжал. Гелем проснулся на дежурство сам, организм уже привык ко сну по два-три часа, и мужчина даже чувствовал себя выспавшимся. Девушка, которая должна была его разбудить, сидела у костра и подкидывала в пламя ветки. На ее коленях лежал меч. Последнее время ты со мной почти не разговариваешь. Воин опустился на траву у очага. «Ты прервал нашу дуэль», — фыркнула охотница, не поворачивая головы. «Не я, а твой наставник». «Оправдываешься? Перед тобой, что ли?» Лилит бросила на мужчину взгляд и рассмеялась. «Иди спать», — забрал Гильем ветки из женских рук. «Завтра опять весь день все для трястись». «Огонек делает это нежно», — усмехнулся Лил, глядя в карие глаза. «А разве именно это тебе нравится?» — принял правило Игорь Королевич. «Кто знает». Она встала с земли, убрала меч в ножны и направилась к расстеленному плащу. Гелем покачал головой, совершенно не понимая, что творится в мыслях у Лилит, и заступил на дежурство по лагерю. По небу плыл тонкий месяц в окружении тысячи звезд, которые поселились на нем, когда оно взорвалось.